Глава пятая. Алмазом по алмазу. За завтраком Мюреи вели себя так, словно Эмили за столом не было. Но потом ее позвали в гостиную. Все родственники были уже там. Эмили посмотрела на дядю Олиса, сидевшего в освещенном солнцем углу, и вдруг подумала, что все-таки ей не удалось найти точное слово чтобы выразить его особенную, лишь ему присущую угрюмость. Тетя Элизабет стояла, вертя в руке сложенные листки бумаги. «Эмили», — сказала она, — «вчера вечером мы так и не смогли решить, кто возьмет тебя. И надо сказать, что никто не выразил желания, потому что ты вела себя очень плохо, плохо во многих отношениях». «Элизабет», — воскликнула протестующая Лаура, — «Она же, наконец, это дочь нашей сестры!» Элизабет по-королевски подняла руку. «Лаура, я еще не закончила. Будь добра меня не перебивать. Итак, Эмили, мы не решили, кто из нас возьмет на себя заботу о твоем воспитании. Поэтому мы послушаемся совета твоего кузена Джимми. Пусть твою судьбу решит жребий. Вот на этих бумажках написаны наши имена». «Пожалуйста, вытащи одну из них, и тот, чье имя ты прочтешь, увезет тебя с собой». Тетя Элизабет протянула ей листки. Вначале Эмили затрепетала от негодования отказалась подчиниться. От слепой случайности зависела, как сложится вся ее жизнь. «Ну, тяни», — сказала тетя Элизабет. Эмили сцепила зубы и запрокинула голову, почувствовав себя той, кто бросает вызов судьбе, и выхватила наугад одну бумажку. Тетя Элизабет вынула ее из дрожащей детской руки, повернула и прочла свое имя — Элизабет Мюррей. Лаура приложила глазам платок. «Ну вот, все решилось!» вздохнул дядя Олис, «Я пойду, иначе не поспею на поезд. Если не будет хватать средств, я всегда готов помочь». «Молодая луна еще пока не обнищала?» весьма холодно ответила ему тетя Элизабет. «Поскольку мне выпал жребий, я буду делать все, как подобает. Я не уклоняюсь от своих обязанностей». «Я ее обязанность». «Подумала Эмили. Папа говорил, что нельзя любить по обязанности. Тетя Элизабет никогда меня не полюбит». «В тебе больше Мюреевской гордости, Элизабет, чем в нас всех вместе взятых», засмеялся дядя Олис. Потом рассмеялись и остальные. Все, кроме тети Лауры. Она подошла к стоявшей посреди комнаты Эмили и взяла ее руки в свои». «Я рада, Эмили, я очень рада!» — прошептала она. «Не огорчайся, я ведь тебя люблю!» «И молодая луна — очень красивое место!» «И у этого места красивое имя!» — говорила Эмили, стараясь совладать с собой. «Я с самого начала хотела уехать с тобой, тетя Лаура. Мне теперь хочется плакать, но это не потому, что я еду к вам». У меня не такие плохие манеры, как ты, наверное, думаешь, тетя Лаура. Я бы не полезла слушать вчера вечером, если бы знала, что этого нельзя делать. Конечно, ты просто не знала, сказала тетя Лаура. Но только знаешь, я не Мюррей. И в ответ на эти слова тетя произнесла нечто такое, что странно было слышать из уст женщины носивший фамилию Мюррей. Ну и слава богу, что так. Потом кузен Джимми пошел вместе с Эмили в маленькую гостиную. Оглядевшись, чтобы убедиться, что рядом никого нет, он проговорил шепотом. «У твоей тети Лауры хорошее яблочное дело, кисуля!» Слова про яблочное дело понравились Эмили и успокоили ее хотя она и не понимала, что это значит «яблочное дело». И в ответ она задала кузену Джимми вопрос, который не решилась бы задать ни тете Элизабет, ни даже тете Лауре. «Кузен Джимми, скажи, а когда они будут печь пироги? Они разрешат мне съесть остатки сбитых белков?» «Лаура, да». «А Элизабет?» – нет, – торжественно произнес кузен Джимми. «А греть ноги у печки, когда холодно? А что-нибудь съесть перед сном?» «Ответ тот же самый», – улыбнулся кузен. «Послушай, я тебе буду читать свои стихи. Я написала их примерно тысячу. Я очень мало кому их читаю. Могу прямо сейчас». Сказав это, он смущенно потупился. — А трудно сочинять стихи? — спросила Эмили, приникаясь к нему все большим уважением. — Если найдешь рифмы, то это так же легко, как катать бревнышки. Тем же утром все разъехались, кроме кузена Джимми, тети Элизабет и тети Лауры. Они сказали, что останутся еще на день чтобы уложить вещи и помочь Эмили собраться в дорогу. «Дел будет немного», — объясняла ей тетя Элизабет. «Мебель была не ваша, а из этого дома. Так что мы упакуем только книги твоего папы и те вещи, которые принадлежали ему». «А как я повезу моих кошек?» — спросила Эмили. Тетя Элизабет посмотрела на нее с удивлением. «Кошки?» «Я не возьму к себе кошек». «Я должна взять с собой майка и дерзкую Сел», — воскликнула Эмили. «Я не могу их оставить. Я не могу жить без моих кошек». «Вздор! В молодой Луне полно кошек, но только в дом я их не пускаю». «Ты не любишь кошек?» — удивилась Эмили. «Не люблю!» — кивнула тетя Элизабет. «Но это ведь так приятно, когда рядом мягкий, ласковый, толстый кот!» настаивала Эмили. «Для меня что змея, что твой кот, все одно!» «Эмили, послушай!» вмешалась в разговор тетя Лаура. «У нас еще цела любимая кукла твоей мамы. Мы нарядим ее во все самое красивое!» «Я не люблю кукол!» резко оборвала Эмили. «Они не умеют говорить!» Но кошки ведь тоже не умеют. Кошки? Еще как умеют. Майка дерзкая Сэл. Умеют говорить. Я должна их взять. Пожалуйста, тетя Элизабет. Это мои любимые кошки. Теперь только они на всем свете меня любят. Одной кошкой больше, одной меньше. Какая разница? На двухстах-то акрах, говорил кузен Джимми, поглаживая свою раздвоенную бороду. «Давай их возьмем, Элизабет». Тетя Элизабет задумалась. Ей было невдомек, почему некоторые люди так любят кошек. Вообще-то тетя Элизабет была из числа тех людей, от которых можно чего-то добиться либо слезами, либо назойливым вбиванием в их голову какой-то мысли или просьбы. И тогда они отзываются, но отзываются не сердцем, а лишь умом. «Хорошо». «Ты можешь повести с собой одну из этих кошек», произнесла тетя Элизабет таким тоном, словно делала Эмили великую уступку. «И запомни раз и навсегда, что если я говорю, то мне не должно прикословить, и ты тоже не спорь, Джимми». Кузен Джимми вздохнул и ничего больше не сказал, только заложил руки в карманы, поднял глаза к потолку и засвистел. «Да, с мюреями не поспоришь», — заметил он чуть позже. «Уж такими они уродились, Кисуля, и ничего с этим не поделаешь. Ты ведь и по себе можешь судить. Как это ты сказала, что ты не мюрей? Кровь старого дает себя знать. Не дает знать, а вся кровь до последней капельки папина». — воскликнула Эмили. «И как же я могу выбрать между Майком и дерзкой Сэл? Это и в самом деле трудная задача. Эмили целый день билась над ее решением. Несомненно, Майка она любила больше, но и дерзкую Селл она не могла отдать на милость Эллен. Эллен ведь всегда терпеть не могла Сэл, а Майка она по-своему любит. «Скоро Эллен уедет в свой деревенский домишка в Мейвуде и там ей нужен будет кот. И к вечеру она с горечью приняла единственно разумное решение. Она берет дерзкую сел. «Бери лучше кота», — советовал кузен Джимми. «А то куда будем девать котят?» «Джимми!» — сурово одернула его тетя Элизабет. Эмили удивила такая строгость в ее голосе. «Почему, собственно, нельзя говорить про котят?» Волнение и суматоха, связанные с упаковкой вещей, девочки тоже не нравились. Она затосковала по той тишине и ласке, которая была в их разговорах с папой. Прикатили эти мюреи и как волну отбросили папу куда-то далеко-далеко. «А это еще что?» — спросила тетя Элизабет, прерывая сборы. Эмили повернулась и увидела, что тетя держит в руках ее записную книжку и что-то там успела уже прочесть. Она ринулась через всю комнату к тете Элизабет и выхватила из ее рук книжку. «Как ты можешь это читать?» — возмутилась Эмили. «Это же моя личная собственность». «В тебе много высокомерия, мисс Стар», — ответила ей тетя. «Позволь мне поставить тебя в известность, что с сегодняшнего дня я вправе просматривать все, что ты пишешь». Я взяла на себя ответственность за твое воспитание. Ничего тайного и закулисного у тебя не должно быть. — По-видимому, ты там написала что-то такое, что стыдно показать. — Дай мне книжку. — Мне нечего стыдиться, — воскликнула Эмили, прижимая книжку к груди. — Но я это не дам читать ни тебе, ни другим. Тетя Элизабет, однако, не собиралась уступать. — Эмили! «Ты слышишь, что я тебе говорю? Сейчас же дай мне книжку!» «Нет, нет!» Эмили повернулась и пустилась бежать. «Нет, никогда тетя Элизабет не прочтет ее книжку!» Девочка прибежала на кухню, открыла дверцу печки и бросила книжицу в огонь. Пламя сразу подхватило ее и весело засверкало. Эмили с ужасом смотрела на огонь, Ей казалось, что ее саму бросили на сажение, но зато тетя Элизабет никогда не узнает ни о чем. Она не прочтет ни тех коротких записок, которые Эмили писала папе, ни ее фантазии о женщине-буре, и Эмили в зеркале, ни кошачьих диалогов, ни того, что минувшую ночь она написала о мюреях. Листки становились сухими, они вздрагивали, как будто живые и разумные существа, а потом начинали чернеть. На одном из них промелькнули белые буквы. «Тетя Элизабет холодная и горделивая». «Вот если бы она это увидела! А вдруг она сейчас это видит?» Эмили с тревогой повернула голову. «Нет, тетя Элизабет не пошла за ней в кухню». Она удалилась в комнату и закрыла дверь. Никто не должен входить к ней без стука. А записная книжка превратилась в пепельную пленку поверх раскаленных углей. Эмили сидела возле печки и плакала. Ей казалось, что она потеряла богатство, не имеющее цены. Ужасно было думать, что все дорогое у нее отнято навсегда. Если она что-то и напишет, то уже не так, не такими словами. И потом она уже ничего не посмеет писать, потому что все будет прочитано тетей Элизабет. Даже папа никогда не просил показывать ему книжку. Эмили любила читать ему вслух отрывки оттуда. Но если ей не хотелось читать, то папа ее не принуждал. И вдруг, сквозь слезы, Эмили увидела перед собой воображаемую книжку, в которой написано Тетя Элизабет холодная и горделивая. Она недобрая. На следующее утро, пока кузен Джимми раскладывал и увязывал вещи сзади у двуколки, а тетя Элизабет отдавала Эллен последнее распоряжение, Эмили пошла проститься с деревьями, с петушиной сосной, с Адамом и Евой. Они остаются без нее, Их уже никто не будет любить. Примечание: двуколка, двухколесная повозка. Конец примечания. Прощайте, говорила она с тоской, трещинам в кухонном окне, похожим на паучка. Своему креслу качалки, серебристым девочкам-березом. Потом она поднялась наверх и подошла к окну своей уже бывшей своей комнаты. Ей всегда казалось, что это окно открывает ей виды в мир чудес. Вот здесь, перед этим окном, она любила сидеть и мечтать. Здесь она поздно вечером, преклонив колени, читала свои короткие молитвы. Порой звезды заглядывали в это окно, порой дождь ударял о стекло, порой сюда прилетали маленькие серые птахи и ласточки, Порой проникали в форточку ароматы садовых яблони, сирени, а иногда прилетала женщина-буря, хохоча, вздыхая, распевая и присвистывая. Эмили не раз слышала ее и в ночной темноте, и в зимнюю непогоду, когда она приносила с собой снег. Но женщине-буре Эмили не сказала «до свидания», ведь она будет появляться и там, в молодой луне. А вот с оконцем ей надо было попрощаться, и еще с ее любимым зеленым пригорком, и с пустошами, куда она часто ходила на прогулки, и с Эмили в зеркале. Наверное, в «Молодой Луне» тоже будет своя зеркальная Эмили, но уже не эта, другая. Эмили провела взглядом по стене и, увидев, сняла и положила в карман рисунок бального платья, вырезанный когда-то из модного журнала. Это было очень нарядное платье, все в белых кружевах, венках из розовых бутонов, со множеством оборок, спускающихся до самого пола. Тысячи раз Эмили представляла себе, как чудесная красавица проходит в этом платье по большому залу, подметая оборками паркет. Внизу Эмили уже ждали. С Эллинн она попрощалась довольно безразлично. Она совсем перестала ее любить с того вечера, когда та сказала ей о близкой смерти папы. Девочка даже стала с тех пор ненавидеть Эллен Грин и бояться ее. И каково же было удивление Эмили, когда Эллен вдруг бросилась обнимать ее и целовать, повторяя «Доченька, благословенная моя доченька, пиши мне, пожалуйста, пиши!» «Я никакая неблагословенная девочка», — смутилась Эмили, «но я вам напишу. И обещайте мне, что вы будете заботиться о Майке. «Да, ты больше грустишь о разлуке с этим котом, чем со мной», — недовольно проворчала Эллен. «Конечно», — ответила Эмили, даже не представлявшая себе, что может быть иначе. Она приказала себе не плакать, когда будет прощаться с Майком, который лежал, красиво раскинувшись на травке возле крыльца. «Мы с тобой, может быть, еще увидимся», — шептала она, лаская своего любимца. «Я верю, что самые лучшие кошки попадают в рай». И вот, наконец, они расположились вчетвером в двуколке с украшенным бахромой навесом. Мюрреи из «Молодой Луны» обожали эту свою двуколку. Никогда еще Эмили не разъезжала с такими удобствами. Ей вообще почти не приходилось ездить. Всего два раза папа брал у мистера Хаббарда тележку, и они на сереньком пони совершали прогулки в Шарлоттаун. Повозка странно дребезжала, и пони шел медленно, останавливаясь то и дело. Но папа всю дорогу разговаривал с Эмили, и эти поездки вспоминались потом, как чудо. Тетя Элизабет и кузен Джимми сидели впереди. Тётя в Черной Шляпке. И накидки выглядела очень внушительно. А Эмили и тетя Лаура ехали позади, и между ними стояла корзинка, из которой, жалобно мяукая, выглядывала дерзкая осел. Они выехали на заросшую дорогу, и Эмили оглянулась. Она ощутила щемящую боль в сердце при виде старого коричневого домика в лощине. Ей хотелось выпрыгнуть из двуколки, и бежать назад. Все же она сдержала себя. Только слезы ручьями полились из глаз. Тетя Лаура протянула поверх кошачьей корзинки руку в кожаной перчатке и порывисто сжала руку Эмили. О, сколько в этом было понимания! Тетя Лаура, я уже тебя люблю, прошептала Эмили. У тети Лауры... Были большие, необыкновенно голубые и очень добрые глаза.